Глава 4 Жизнь пятая. И продолжается бой. Скрытый от чужих глаз противник, старательно огибая кустарники и не задевая ветки, тихо крался в сторону нашего отряда. В прицел моей снайперской винтовки был устроен дальномер и мне не составляло никакого труда отслеживать расстояние до него. 80 метров. 70. «Вижу сенса. От меня на два часа ровно. Пока ничего не делаем». На секунду оторвался от отслеживания перемещения невидимки, чтобы прочитать сообщение совы. Прикинул по карте ее месторасположение, соотнес со своим. Ее два часа для меня это будет примерно на одиннадцать. Перевел прицел в нужную точку и ничего не увидел. Засаду мы устроили в лесу, конечно, но лес был редкий и расстояние между деревьями иногда достигали пяти-шести метров. Так что с видимостью особо проблем не было. А вот со вторичной характеристикой наблюдательность, похоже, были. Не смог я разглядеть противников. Еще одна зарубка в памяти, что именно необходимо прокачивать, если мне вдруг привалит миллион единиц свободного опыта. Невидимка уже на расстоянии в 60 метров. Полсекунды наблюдения за ним, полсекунды в ту сторону, откуда должен был появиться сенс. И вот, наконец, я его увидел. Не самого сенса, а... Троицу противника, что низко пригибаясь, крались между деревьев. Впереди шли двое, а один немного сзади. Буквально на два шага. И? Кто из них сенс? И почему сова решила, что в составе этой троицы есть сенс? Именно эти вопросы я и адресовал ей в чат. Ближайший к тебе усилитель ты его помнить должен. Он нам уже вчера встречался. И усиливает он того, кто от него справа. У него явно защитное умение есть. Причем не индивидуальная, работающая по площади. А вот за ними уже сенс ползет. Это обычная тройка поиска, если идет охота на людей. Вариантов может быть много в зависимости от отношения и умений в группе, но сенс и какой-то защитник есть всегда. Откуда у совы такие обширные понятия спрашивать не стал. Просто принял к сведению. На поисковой троице было метров сто, и в принципе можно было их атаковать, но приказаться вы почему-то не поступало. Невидимка преодолел незримую черту, и я запросил подтверждение на атаку. «Нет, ждем. Надо выявить все силы противника. С какого расстояния сможешь атаковать Сенса так, чтобы накрыть всех?» «Это она про мое умение», – спрашивала то, которым я накрыл джип при нашей прошлой встрече с командой Зидана. «Двадцать один метр». Коротко отписался в чате, а сам задумался, что обычно происходит, когда встречаются две силы континента. Одна защитная, а вторая нападающая. Ведь, как оказалось, не всегда описанием в действиях умений можно доверять. Моё аннигиляционное поле не смогло сначала пробить костяной меч серой твари, а потом защитный купол одного из бойцов Зидана. Что случится, когда я накрою некрозом эту троицу? Они спокойно выйдут из зоны радиуса умения или погибнут? Как всегда, ответ на этот вопрос можно получить только опытным путем. Так я размышлял еще секунды-две до того момента, как в чате появилось новое сообщение от совы. «Вижу остальную группу. Дистанция 150. Девять человек. Действуем так. Метис подпускаешь поисковую троицу до минимума и накрываешь ее своей дрянью, после ликвидируешь невидимку. Поначалу твоих действий я атакую основной отряд. Группа прикрытия. Вам но ориентир нахождение противника, когда начнется огневый контакт. Поддержите огнем». Я, Гайка и Шибер подтвердили приказ. Наступили томительные секунды ожидания, выматывающие нервы с утройной силой. Невидимка уже поравнялся со мной и прошел за спину, а до поисковой троицы еще пятьдесят метров. Внезапно вся троица остановилась после того, как Сенс поднял рукой вверх. И тут же мою спину обожгло холодом. Не знаю, кто из нас пошевелился, или просто Сенс такой хороший, но он явно нас почувствовал. Это я осознал за секунду и Ещё я понял, что если сейчас что-то не предпринять, исход этого боя будет явно не в нашу пользу». Молниеносно развернулся в сторону невидимки и с расстояния в 15 метров просто разорвал его тело пополам очередью из трёх пуль, после чего прыгнул пробоем немного в сторону от троицы и выпустил на них, ждавший своего часа, некроз. Серая марева накрыло троицу, но особого вреда явно не нанесло, потому как в то же мгновение их накрыло рубинового цвета защитное поле. «Ладно, с этим пусть остальные разбираются, а у меня другие планы». Подаренные 8 секунд иммунитета надо было использовать, пока они не закончились. С того места, куда я переместился, было прекрасно видно основную часть сил противника. Шли они примерно одной шеренгой держа оружие на изготовку и направляя его в нашу сторону. После гибели невидимки прошла пара секунд, и отряд уже знал о начале боя. Так что меня срисовали сразу и устроили ливень из свинцовых пуль. Прямо перед моими глазами висел таймер отчета действия иммунитета, и он уже показывал число 5. Надо поторопливаться. Шаг вперед. И не обращая внимания на жужжащие рядом и влетающие в меня пули, открываю огонь. Три патрона, минус один. Еще один шаг вперед, еще очередь, минус два. Краем глаза замечаю, как с дальней от меня стороны шеренги начинают валиться на землю бойцы. Эта сова, скорее всего, в своем режиме ускорения начинает выносить врагов. Две секунды до конца иммунитета. Перевожу прицел на следующего противника. Зидан собственной персоной. Очередь. Тело начальника обороны стаба струбцина подернулось рябью и оказалась на пару метров левее. Только это его не спасло. Находясь в ускорении, я легко отследил все его перемещения, и в ту же секунду, когда Зидан проявился в новом месте, в него уже влетели мои пули. Есть. Голова командира отряда противника лопнула, разбрызгивая во все стороны содержимое. Одна секунда. Все порасваливать с этого праздника. Прыжок за деревья, укрыться и очень быстро выглянуть с другой стороны. Очередь ближайшего противника. Попал. И тут все мое везение закончилось. Вокруг меня образовался зеленоватый туман, вздохнув который, я сразу закашлялся и попалился на землю без сил, Перед этим успев поймать грудью заряд черной молнии, которой частично погасила моя защита. Но именно что частично. Упав на землю, ослеплённый и шипящий от боли, упер ноги в дерево и попытался оттолкнуться от него. Немного, но получилось. Выкатился из поля действия чужого умения и, продолжая харкать кровью, активировал инвентарь, трясущийся от спазма в рукой, запихнув себе в рот яйцо золотого регенератора. Судорожно проглотил, мгновенно чувствуя, как раздираемые болью легкие окатывает приятная прохлада. Высветилась иконка бафа, оповещающая, что на ближайшие три дня моя характеристика выносливость поднята на 230 единиц. С таким показателем я могу не обращать внимания на практически любые ранения. Меня даже пуля из крупняка с ног не свалит. В теории, естественно. Приподнялся на колени, выставил винтовку и только тут осознал, что шума боя не слышно. «Всё? Мы победили?» «Ты как? Ранили?» Возле меня неведомым образом очутилась гайка. Вдохнул какой-то дряни молнию какая-то зараза пустила. Но успел регенератор принять. Уже в норме почти. нажрать хочу очень сильно. «У этих в машинах должно быть. Потерпи». Нежно трогая мою оголённую грудь, сказала девушка. «Куда я денусь?» Я вздохнул, встал на ноги и сам осмотрел место попадания молнии. М-да. Зрелище было то еще. Покрытая буграми и стремительно заживающими ожогами грудь не вдохновляла. А собственно, почему защитное поле не спасло меня полностью, а лишь частично? Энергии вполне хватало. Немного поразмыслив нашел только один приемлемый вариант. Энергия молнии, что в меня ударило одномоментно, была выше, чем одномоментный объем защитного поля. В следующую секунду после разряда поле вновь восстановилось до значения в 100%. Только вот тогда это было уже не надо. Урон я уже получил. Но, блин, какой же сумасшедший урон у нее был. Как у танкового снаряда, не меньше. Вывод. Не хрен с голой жопой на танке прыгать, надеясь на свое защитное поле. Вот когда есть иммунитет, тогда пожалуйста. А так и думать забудь горестно вздохнул я направился на смотр поля боя Гайка, крикнул я сейчас стримглав куда то унеслась а я направился к совет но не дошел до нее пару метров как прилетел лог боя система не засчитала нам нападение хотя могла бы как ни крути первый выстрел все же произвел я но видать был подпукт в ее правилах в которых злостное намерение приравнивалось как то агрессии или мне просто опять подыграли не суть Главное, что в гуманности не срезали, но и не начислили совсем. Видать, компенсационный механизм такой пролистал быстро имена врагов и остановился на главном, на начислении очков прогресса. Получено 412 очков к прогрессу силы. Получено 21 очку к прогрессу ловкости. Получено 17 очков к прогрессу скорости. Получено 41 очко к прогрессу ментальной силы. Получено 34 очка к прогрессу меткости. Получено 21 очко к прогрессу реакции. Получено 39 очков к прогрессу скрытности. Получено 3 очка к прогрессу удачи. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень – 38. О как! Еще и уровень поднял, но не это главное. Главное, что модификаторы на винтовке работают как надо. Не только косят врагов, не замечая никаких защит, но и увеличивают опыт и распределяют его туда, куда надо. Довольно улыбаясь, дошел до совы, которая в это время рассматривала футуристический кармультук, принадлежавший до этого момента кому-то из противников. Я тоже взглянул на него, прочел описание и с удивлением уставился на сову. «А чего он не привязан? Зверь-машина же нет?» «Ага», — довольно кивнула сова. «Ты на бай питания посмотри, и все вопросы отпадут сами собой». «И что тут интересного?» Пам, машинка для работы требовала какие-то энергетические ячейки. А тогда чего она такая довольная? Или у неё есть? Саватим временем нажала на пару кнопок в районе, где у обычного оружия располагался магазин. Выскользнул пенал, в который она вставила батарейку, введенную мной ранее. Она много таких севера с собой прихватила. Карамультук ожил, засверкал синекрасными огнями и немного поплыл очертаниями. «Ты моя прелесть!» Чуть ли не целуя, нежно погладила оружие сова. «Себе оставишь?» — спросил подошедший Шибер грустно. «Да», — улыбаясь, ответила та, чем вызвала еще один громкий вздох здоровяка. «Ты только учти на оружие, но, да я дополнительные ячейки поставить не могу». Тон у Шибера был как на похоронах. «Мне и шести хватит», — все так же улыбаясь, она похлопала бардача по могучей груди. «Или ты уже не готов радовать свою женщину?» Слово «своё» было произнесено с очень выразительными нотками. «Конечно, готов!» — вымученно улыбнулся Шибер и, тихо бурча под нос, пошёл на сбор трофеев. «Красиво на себя всё внимание отулёк», — обернувшись ко мне, похвалила сова. «Я не специально». Внимательно осматривая пустую одежду, оставшуюся от бойцов, улетевших на возрождение, отозвался я. «На такое специально!» — она показала на мою грудь. «Никто не решится». «Но ты молодец!» Быстро и, главное, верно среагировал на изменение ситуации. И боец ты классный, что не говори. Язвишь. Найдя подходящий комплект одежды, я принялся вытряхивать из него черную пыль. Нет, Метис, ты хороший воин. Дам тебе совет один. Примешь? Говори. Всегда держи все умения наготове И если вдруг по тем или иным причинам они на кулдауне забесив в безопасную дыру и носа из нее не показывая до тех пор, пока кулдаун не закончится. «Ну, спасибо тебе, тетушка-сова, за науку!» Я по-доброму улыбнулся. «И что бы я без тебя делал-то?» «Пользуйся, пока я рядом», — величественно разрешила она. В этот момент раздался топот ног. Ничего опасного он себе не нес, это всего лишь откуда-то примчалась гайка. «Вот, держи», — она положила у моих ног большой баул. Я присел, открыл и с удивлением на секунду замер, разглядывая еду. Потом с урчанием запустил в баул руки, вытащил кусок сыра с вяленым мясом и впился во все это добро зубами. «Тоже надо выносливость до неба прокачать, чтобы бабы вот так вот еду носили в благодарность за бессонные ночи», — сокнул языком проходящий и таскающий оружие в одну кучу шибер. В ответ он удостоился двух обжигающих взглядов от девушек. Поперхнулся новой тирадой и поспешил за новой порцией трофеев. Я же внутренне усмехнувшись, глотнул жипчика и продолжил поглощать еду. Поглотив практически всё, что мне принесла гайка, встал и, навесил на себя гору оружия и патронов, зашагал обратно к дому. Тем же самым занимались и все остальные. Сложив всё добро возле крыльца, отправились осматривать автотранспорт. Два джипа. Один ничем не примечательная Нива. А вот второй вполне себе такой крепенький «Форд» пепельной раскраски с уже установленным на неё пулемётом. Ещё был грузовик «Урал» с бонусом внутри в виде ящиков с патронами и едой. Вообще мы много чем приборахлились за счёт ребят «Зидана». Но особенно я рад был ящику патронов калибра 9.39. Да не просто а серии БП». Бронебойные. Да не просто «СП-6», а его, можно сказать, улучшенный вариант и Ещё один приятный бонус – это приличные радиостанции с небольшой гарнитурой. братья решили только один из джипов, и, естественно, выбор пал на форт. Шейбер снял с него пулемёт и, поколдовав часок с креплением, установил на нём наш. С насиженного места решили уходить, несчастливое оно оказалось. Понятно, что в ближайшие сутки к нам вряд ли кто-то из команды Зидана сунется, но помимо них есть ведь ещё и заражённые. Так что решили поискать новую базу. Гайка, посидев полчаса в режиме сканера, обозначила путь, и мы двинулись. За штурвал сел Шибер, рядом с ним уселась сова. Гайка, как обычно, сидела в кузове за пулеметом, а я, облачившись шапку и очки, высунулся с заднего сидения наружу через специальный люк в крыше. Вполне себе удобная позиция оказалась. Так и ехали, километров двадцать, никого не встретив. Не доезжая до выбранного места, временной дислокации из километра остановились. «Мы на том холме встанем и прикроем, если что», показала в сторону небольшого пригорка сова. Я лишь кивнул и выбрался из машины. На картах деревни отмечалась, как слабо заселенная зараженными. Только вот верить такому не следовало. Зараженных вообще могло там не быть. Также был вариант, что мог засветиться кто-то совсем уж опасный. Точный ответ знала Гайка, но мне не говорила. «Потому как, если она мне об этом скажет, с меня спишут очки прогресса». Такие вот правила у системы. Получил подсказку «Вот вам штраф, получите и распишитесь». Хотя определенные выводы я сделал, исходя из невербального посыла, адресованного мне гайкой. «Нет там или ты Не пустили бы меня туда, будь там что-то слишком опасное». «Зачем я вообще туда иду в одиночку?» Ответ прост. «Очки прогресса». Мы договорились не рисковать осознанно до того момента, когда я смогу привязать к себе винтовку. А чтобы ее привязать, надо поднять уровень моей силы. Вот я и иду на зачистку деревни в одиночестве». Выбрал для себя подходящее место, тоже располагающееся на небольшой возвышенности. Скинул винтовку к плечу и принялся разглядывать деревню в оптический прицел, настроив его на максимальное приближение. А вот и первые кандидаты, способствующие моему продвижению по лестнице силы вверх. «А нет, ошибся. Маловато, ребята». Десятый-одиннадцатый уровень навскидку. Бегуны стояли у околицы, равномерно перекатываясь с пятки на носок, и смотрели вглубь деревни. Ладно, пора начинать сафари. Но сначала немного подготовимся. Окопы копать не стал, так упор только небольшой соорудил для винтовки из каких-то ящиков. Приложился винтовкой к импровизированному брустверу, поелозил стволом винтовки туда-сюда и остался доволен. Так что у нас по мане? Энергетический бак не полон, но на то, что я задумал, с лихвой хватит. Из всех умений мне сейчас доступно только усиление. Всё остальное на откате. Жаль, конечно, можно было подождать пару часов и встретить заражённых при всём своём арсенале, но времени на это нет. Через пару часов сядет солнце, а воевать в темноте ни у кого желания не было. Я активировал усиление. Только теперь мой выбор пал на скрытность, наблюдательность и меткость. То, что доктор прописал, когда работаешь из засады. Посмотрел на возросшие показатели и тихонько присвистнул. Я, конечно, ожидал, что после усиления все будет неплохо, но что настолько хорошо станет, даже не думал. Наблюдательность скакнула до 88 единиц фактического уровня. Что это значит, если оперировать не цифрами, а живыми примерами? А означает это, что я тех бегунов, которые стояли в начале деревни, теперь без прицела своими глазами прекрасно видел. А это метров 900 минимум. Про скрытность ничего сказать не могу, но думаю, моих теперешних ста пятидесяти единиц хватит на то, чтобы меня Рубер с 20 метров не заметил. И, наконец, меткость. Сто пятьдесят одна единица. Что я теперь обалдеть, какой меткий, это я понимал. Оставался вопрос, насколько. Как всегда, ответ крылся в опытном эксперименте, к которому я и приступил. Снова настроив кратность снайперского прицела, перевел режим огня на одиночные выстрелы и припал к окуляру. «Так, чтобы такое сотворить, чтобы проверить мои новые способности?» Придумал вроде. Выстрел. И пуля за полсекунды, преодолев разделяющее нас расстояние, отсекло ухо правому бегуну. Тот дернулся, закрутил головой во все стороны, выискивая угрозу, но так ее и не нашел. Двойной выстрел, и оба бегуна валятся на землю, разбросав содержимое черепушек по округе. Сущее расточительство. Стрелять бронебойным припасом из чудо винтовки в головы бегунам. Одни убытки, начиная от износа ствола и стоимости патрона и заканчивая недополученной прибылью в размере пары спаранов, что имелись в бестолковке у бегунов. Но сегодня работаем именно так. Максимум эффективности и игнорирование заработка. Да и пара спаранов нам погоду не сделает. На шум падающих тел показался противник посерьезнее. о А вот это уже мой клиент. Матерый лотерейщик выскочил откуда-то из-за угла и остановился у трупов бегунов. Красавчик. Держи конфетку. Выстрел. На этот раз я все же решил не стрелять в голову. Еще одна проверка моей меткости, да и в лотерейщике все же споранов побольше, чем в бегунах. Пуля попала ровно в центр шеи мутанта, голова тваря отделилась от тела и покатилась по земле. Фонтан крови, бьющий вверх и в стороны с тела зараженного, придавал некий сюрреализм происходящему. Рассматривать странную картину стало некогда, объявились следующие зараженные. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Двое лотрейщиков и затесавшийся к ним бегун пополнили список моих сегодняшних трофеев. А вот вслед за ними прибежал местный властитель, как я понял. Зараженный 44 уровня, по градациям континента назывался такой монстр Кусачом. Гориллоподобная тварь весом в полтонны. Примчался, порыскал из стороны в сторону пару секунд и словил грудью пулю. Кусача шатнула, он припал на одно колено, не переставая рыскать головой по сторонам. А потом этот индивид вскочил на ноги и... принялся убегать. Вот это поворот. Выстрел. Я намеренно не стрелял в голову, хотелось посмотреть останавливающее действие моих пуль на высших зараженных. После второго попадания в спину кусача развернула, он картинно развел руками и грохнулся на землю. «Готов?» «Нет, шевелится еще. Тогда держи еще подарочек». Следующую пулю вогнал в основание шеи, практически перерубив ее. «Выдвигаемся к тебе». В наушнике рация раздался голос Гайки. «Всего парочка бегунов в деревне осталось. Вместе зачистим. Они тебе пользы не принесут». «Это да». «Тут она права, мне теперь тварей ниже 22 уровня убивать пользы нет никакой. Прогресс на силу до единицы урезанной будет капать». Поднялся на ноги и пошел навстречу подъезжающему джипу. Запрыгнул в кузов, и мы покатились к деревне. Остановились возле тел убитых зараженных, выпотрошили споровые мешки и снова поехали. Гайка указывала маршрут, по которому необходимо двигаться, и уже через пять минут на дорогу выскочила парочка бегунов спрыгнул с машины, да и зарубил их своей рельсой. Всё, теперь можно искать подходящий дом для ночлега и сделать быстрый осмотр близлежащих домов. Мы хоть и нам брали еды на неделю, но такой запас карман не тянет. К тому же надо учитывать, что я в ближайшие сутки есть буду за троих как минимум. Быстро нашли дом на окраине деревни, проверили на наличие всякого разного нехорошего и заселились. Жуя кусок колбасы, пока Гайка варила мясную похлёбку, залез в логи боя. Получено 439 очков к прогрессу силы. Получено 2 очка к прогрессу ловкости. Получено 6 очков к прогрессу скорости. Получено 32 очка к прогрессу ментальной силы. Получено 91 очко к прогрессу меткости. Получено 6 очков к прогрессу реакции. Получено 91 очко к прогрессу скрытности. Собственная характеристика сила скакнула на два уровня вверх и стала 30 -й. Это радовало, еще буквально один уровень, и можно будет винтовку привязать. Надеюсь, завтра гайка найдет мне подходящую цель. В очередной раз, поднося кусок колбасы к ко рту, так и застыл от внезапно проморозившего всю спину холода. Как так? Очистили ведь всю деревню. Не о том думаю. Не теряя драгоценных секунд, вскочил на ноги, схватил винтовку, прислоненную к стене, и в тот же момент пробежался по умениям. Усиление уже откатилось, да это и неудивительно, после всех апгрейдов этого умения у него кулдаун всего один час. Но не это было главное, а то, что у мерцания закончился кулдаун. «Опасность!» – очень громко крикнул я, чувствуя, как помимо спины промораживаются еще и внутренности.